Затем Сонечка, набравшись храбрости, заговорила о своей любви, и Глаша не только не ругала Березина, но даже признала его большие достоинства. Его личного шарма я никогда не отрицала, оправдываясь перед Сонечкой, говорила она. И притом большой талант, с этим кто же спорит? О себе Глаша ничего не рассказал, но дала понять, что и в её жизни готовится очень важная перемена. Муся с улыбкой на неё смотрела, и по этой улыбке Глаша едва ли не впервые в жизни почувствовала, как всё-таки Муся её любит и что всё-таки у неё не было до сих пор более близкого друга. Они неясно и восторженно говорили о своём будущем. Какая жалость, что ты после войны уедешь в Лондон. чуть не со слезами говорила Сонечка, схватив Мусю за руки. Нет, я не хочу, чтобы ты уезжала из Петербурга. Знаешь, пусть его назначат сюда послом. Или нет? Не смейтесь. Как это в военном аташе? Вы обе к нам будете приезжать в Англию с мужьями и надолго. И Вивиан сказал мне, что у нас будет целый дом. Это в Англии, кажется, у всех. Ну вот ещё говорила задумчиво: "Сонечка, представляю себе, как она приедет в Лондон с Березиным". Глофера Генриевна улыбалась, думая приблизить на от том же "Князь и княгиня Горинские". Надо ещё Вивианна спросить, может, ему не очень понравится такое обилие гостей. Что ты? Он вас обеих искренне любит. Затем подумайте, ведь хотя бы из-за папы и мамы я буду приезжать в Петербург. Мало, если один раз в год, ускорее два раз. Нет, наша жизнь будет и дальше идти вместе. Так они разговаривали долго. Высокая дама прошла без дела по кондитерской, поглядывая на их столик, но им всё не хотелось уходить. Наконец Глофира Генриевна подозвала барышню и расплатилась. Как ты думаешь, на чай оставить? их спросила она, когда барышня пошла за сдачей. Оставь, но ну скажи, что это для бедных. Они встали. Сонечка не вытерпела и ещё раз поцеловала Мусю, затем Глофиру Генрихову. Спасибо, Глашенька милая, что вы нас сюда привели. Мне никогда в жизни не было так хорошо, как сегодня. Спасибо, страшная, за всё. Восторженно говорила она: "Точно Глаша и Муся сегодня разрешили ей любить Березина". А ведь правда было чудесно. Чаще бы, сказала Муся, и осталось неясно, чаще бы сюда ходить или чаще бы так разговаривать. Я тоже очень рада. Э, мадмозель, к вам верно иногда приходят, приходят неимущие. Разрешите вот это для них оставить. Глаша очень покраснела. Что с ней случалось редко. Прислуживавшая барышня тоже смутилась. "Благодарю вас", тихо сказала барышня. Они поспешно вышли. Улица была совершенно пуста. "Бедненько. Жалко их", вздохнув, заметила Солнычек. "К всех жалк". Как Князь сказал, а забоченно спросила Глофир Генрихевна: "Он к обеду придёт или после обеда? Если к обеду, надо бы кое-что прикупить". "Не помню, как он сказал. Купить быть на удачу. Хлеба нет ни кусочка". Они свернули на другую улицу, где, по словам Глаши, в лавке продавали колбасу и консервы. "Супа сегодня не будет, так закуску подадим". колбасу, селёдку и, может, найдём что-нибудь ещё, говорила Глаша, сразу погрузившись в хозяйственные соображения. Мусю и особенно Сонечку это немного покоробило после их разговора, они шли некоторое время молча. "Я о той женщине, думаю", сказала вдруг Муся, которая в него стреляла. "А, -а, -а, -а какой ужас", содрогаясь, откликнулась Сонечка. "Неужели её кознят?" И этот несчастный юноша, боже, какой ужас, я думаю, сказала Глофергенриховна и недокончила. С соседней улицы по мостовой быстрым шагом вышел большой отряд солдат. Впереди шли люди в кожаных куртках,